Студия Сам издат, представляет Андрей Валерьев Форпост 4 Часть 1. Мечта «Батя, осторожно! У них хуй!» При засерегающей севки перешел в сдавленный хрип. Следом одновременно завопили остальные бойцы, шедшие впереди. Кольцов встал, как вкопанный. «Что с ним?» Карабкаться в гору при полном доспехе Было очень тяжело. Пот заливал глаза, а сердце било в груди, словно молот по наковальне. Не мальчик уже. Сорок почти. Кольцо отер пот со лба и смотрелся в сумерки. Сверху шумя осыпью камешков и поднимая пыль пятыми точками, скатилась головная пятерка солдат, тащившая за собой безжизненное тело Всеволода. «Шухер, батя! У них там прачник, этот молец пастуховский!» Словно в подтверждение этих слов сверху немедленно прилетел камешек, звонко щелкнув овалун возле головы Константина Сергеевича. Командир карателей вздрогнул и попылил вниз по склону за остальными своими ребятами. Как виртуозно владеет прощой двенадцатилетний сын конезаводчика в Новограде знали все. «Здесь подождем!» Кольцов оглядел свое уставшее воинство. «Как он?» «Живой вроде. Голова пробита только». «Говорил ему, надень шлем, надень шлем!» Егорша, правая рука Константина Сергеевича, был очень расстроен. Они с Евкой не были друзьями, но единственный медик в семье, и он умирал. Как жалко-то, а! Долгая погоня за беглецами из Новограда вымотала всех. До предела. Но вот, наконец, когда цель уже была так близка, и пять семей мастеровых удравших неделю назад из пещер вместе с конезаводчиком и угнавших с собой почти всех лошадей, оказалось в тупике, случилось неожиданное. Эти ублюдки решили дать отпор. При мысли об этом у Кольцова потемнело в глазах. Запарю. В этот момент он и сам в это верил, хотя в глубине души Костя прекрасно отдавал себе отчет в том, что ничего он им не сделает. Это была элита Новограда, промышленная и ремесленная. А с них ему только пыль сдувать. Кольцов немного остыл и перевел дух. В тюремную их, в кандалы. «Егорша, посмотри, где там насильщики. Первый зам убежал вниз по склону торопить грузчиков из мужиков. А Костя снова осмотрел своих ребят. Здесь, возле уступа, ведущего в тупиковую горную долинку, сейчас сидело всего семеро бойцов, включая его. Севка отходил, Егор ушел вниз. В обозе было еще три бойца конвоя из его семьи. Давно в Ограде нес караул Димка со своей пятеркой. И все. Шестнадцать человек. От его семьи осталась только половина. Кольцов скрипнул зубами. «Подождем здесь. Сейчас щиты принесут, и тогда мы их тепленькими возьмем. Отдыхайте, па!» Кольцов хотел сказать «пока», но не успел. Лежащий на земле молодой парень часто-часто задышал, заскреб ногтями каменистую почву и застонал. А потом все его тело выгнулось в конвульсии, каблуки сапогов прочертили по сухой земле две полосы, и все волотникифоров, надежда и светлое будущее военно-полевой медицины Новограда, умер. На поляне воцарилась тишина. У обессиленных бойцов почти не осталось эмоций. Костя закрыл севки глаза, пробормотал короткую молитву и устало привалился к огромному валуну. Голова работала сама по себе, отмечая, что на лицах солдат нет ни злости, ни жалости, только разочарование и дикое желание послать вообще все на свете к чертям собачьим и вернуть все, как было. Прошлого уже не вернуть. Кольцов закрыл глаза. А как хорошо все начиналось. Переворот прошел буднично и без крови. Илья взял всех попов за одно место разом, и те даже пикнуть не посмели. А полковнище Кодло только блеяло нечто невнятное и за топоры браться не спешило. Кольцов тогда просто поразился. Весь Новоград, все управление держалось только на личных качествах двух его правителей. Без них вся система рухнула в один момент. Оставалось только ее подхватить и возглавить. Что они с Ильей и провернули. А дальше начались неожиданные проблемы. Во-первых, с отменой сухого закона они, конечно, поторопились. Пьянство захлестнуло город, как вода из прорвавшейся плотины. Ни увещевание попов, ни мольбы женщин ничего не помогало. Мужики пили. Нет, не так. Они бухали. По-черному две недели. Отвели и душеньку, идиоты. За это время с работ в горы смогли сбежать три десятка рабов. Их никто и не подумал ловить. Кольцов закрыл покрытое грязью лицо руками и тихонечко, чтобы его никто не услышал, завыл. «Баран я, баран!» Во-вторых, кто-то из попов всадил новому владыке в спину арбалетный болт. Кольцов мог поклясться, что ни он, ни его семья к устранению конкурента на пути к власти никакого отношения не имели. Слишком это было не кстати, рано. В-третьих, монолитная русская община на поверку оказалась рыхлым и аморфным сообществом с множеством интересов. Правда, один общий интерес у большей части населения имелся. Примерно две трети жителей воротило с души от ежедневных молитв и наглых сытых рож духовенства. Так что после убийства владыки полсотни духовных вдруг резко вспомнили о светской жизни, и по-тихому рассосались кто куда. Правда, парочка особо упертых все же от своих убеждений не отказалась, чем вызвало искреннее уважение и Гольцова и всех прочих. А потом началось похмелье. Город пошел в разнос. Люди стали делить и делиться, выясняя, кто сколько сделал и кто кому должен. Дружина носилась по пещерам, не успевая успокаивать и утихомиривать, Пришлось ввести наказание плетьми. Ненадолго это помогло. Осенью, во время сбора урожая, беглые рабы, о которых все успели позабыть, совершили налет на поля и попытались освободить остальных. Драка вышла чудовищная. Одно слово – бойня. Из трехсот рабов уйти удалось полусотни. Еще двести легли в битве со стражей и набежавшим ополчением. Полста рабов вернули в пещеру – «Да и хрен бы с ними, но в бестолковой и погано организованной погоне за черными погибло почти восемь десятков ополченцев, простых мастеровых русских мужиков и десяток его кольцова ребят а эти долболобо-охраннички!» Костя скрипнул зубами. «Им здорово повезло, что турки их вырезали еще там, на Кабачковом поле, а иначе б, умирать им пришлось долго и очень затейливо» алкашня. Дележ вообще не приутих. Общий враг на время всех сплотил, но опять вылезло но. Рабочих рук в городе резко поубавилось и пришлось на рабские работы выводить своих, даже женщин. И народ побежал. Сначала понемногу, но кружившие вокруг Новограда партизаны заставляли уходить людей большими компаниями по интересам. Кольцовские ребята и ополченцы метались по долинам и по взгорьям и смогли ополовинить количество беглых рабов, но остальные как сквозь землю провалились. Конечно, была у Кости мысль, что они просто передохли, но надеяться на такое счастье он не смел. Кольцов делал, что мог. Собрал большой совет, давал обещания, угрожал, заигрывал, но все было напрасно. Лодка под названием «Новоград» уверенно шла ко дну. С первыми весенними деньками, когда дождливая зима подошла к концу, лучшие и самые работящие люди общины, недовольные тем, что им приходится кормить кучу дармоедов, стали уходить толпами. Из 700 с лишним человек, живших в городе прошлым летом, к марту месяцу в Новограде осталось, дай бог, 200. А еще две сотни сидела в кандалах в рабской пещере. Последней каплей, переполнившей чашу терпения Кольцова, Было бегство конезаводчика и работников инструментальной мастерской со всеми лошадями и инструментами из пещерного склада. И тогда Костя решил карать. Снизу послышался шум и пыхтение. Десяток взмыленных пожилых мужчин волокли в гору огромные тюки с палатками, припасами и большими щитами, которые бойцы просто поленились нести лично. Кольцов открыл глаза и выкинул все мысли из головы насильщики попадали на землю жадно лавяртами воздух а отдохнувшие солдаты похватали щиты и изготовились к бою кольцов поднял с земли свой щит большой сплетенный из толстых ивовых прутьев и обтянутый толстой шкурой весил он немало но за таким никакой пращник не будет страшен ладно бойцы осталось немного назад на лошадях двинем и это взгляд кости упал на тело севки и потяжелел. «Все их девки ваши!» Идти со щитом в шлеме, и в кожаном панцире, по горной тропе, забирающей круто вверх, было очень нелегко. Но сорокапятилетний Константин Сергеевич не жаловался, а, подавая пример остальным, пер в гору, словно танк. По щиту увесисто бахнуло, причем в район, прикрывающее лицо. «Меткий гаденыш! Веселей, парни!» «Поднажмите! Ни хрена он сделать не сможет!» Парни за спиной, хрипя и матерясь, вяло согласились и поднажали. «Кровь! Севкина!» Черный потек на камнях неприятно кольнул глаз. Кольцов отвернулся и полез дальше, из последних сил держа над головой тяжелый щит, по которому каждые десять секунд гулко бил очередной камешек. «Еще! Еще немного!» До небольшого уступа, лежащего прямо перед последним подъемом на входе в долину, оставалось всего десять шагов, когда бойцы сзади заорали дурными голосами. «Батя, поберегись!» «Чего еще?» Удар в щит был просто сокрушительным. Кольцо качнуло назад, так что он едва не улетел вниз по склону, но могучее тренированное тело борца-вольника устояло. Левая рука немела, и Костя уже ее не чувствовал, щит рухнул на землю. Последнее, что в своей жизни успел увидеть Константин Сергеевич Кольцов, был большой светло-серый булыжник, летевший прямо ему в лицо. Глава первая. Очень скучная, в которой Иван Андреевич Маляренко с удивлением понимает, что он банкрот. «Где бабло, бля?» Извечный вопрос. 1 сентября в Севастополе случились две вещи. Прежде всего, первый звонок в новой, только отстроенной школе. Ничего не меняется в этой жизни. Возле здания школы шла линейка. Торжественный до изумления Борис Михайлович вещал о пользе образования. Рядом стояли две учительницы, Валерия Владимировна и Светлана Евгеньевна, супруга директора школы. Ваня едва сдерживался, чтобы не захихикать. Дети все как один стояли с цветами в руках, а мамочки лили слезы умиления над белыми бантами девочек и галстуками мальчиков. Ногу припечатала Машина пятка. Любимица улыбалась, глядя на детей, и делала вид, что слушает директора, при этом шипя краешком рта. «Молчи, Маляренко, молчи! Только попробуй что-нибудь ляпнуть!» «Прибью!» Хозяйка Севастополя уловила готовящийся ржач мужа и резко его присекла «Ух, змеюка!» Ваню всегда поражало умение Манюниева ощущать. «Не буду, не буду». Школа была хороша. Два больших светлых класса, печка-голландка и почти настоящие парты. И стулья, и черные классные доски, сделанные из кусков пластика, и очень яркое электрическое освещение. На детском здоровье и тем более на детском зрении Мария Сергеевна не экономила. Над каждой партой висел персональный светильник. Про дощатый пол, остекленение, с кровью выдранное из Юркиного коттеджа и занавески на окнах можно было не упоминать. Процессу образования маленькая крымская община подошла со всей серьезностью. Самым смешным во всей этой катавасии было наличие школьного автобуса. В Юрьево была специально изготовлена большая крытая повозка для доставки учеников в школу номер один города Севастополя. Егорыч, самый бодрый из столиковских стариков, должен был каждое утро перевозить детей в школу, а потом отвозить их домой. Кроме того, этот шустрый дед устроился школьным истопником, уборщиком и дворником за 10 копеек в месяц. «Ой, мама!» Мысленно Маляренко схватился за голову. Деньги утекали, как песок сквозь пальцы. «Ладно, досмотрю и пойду». Директор закончил вещать, и шестнадцатилетний летний старший сын Герда, удивляясь таким странным обычаям русских, подсадил себе на плечо первоклассницу Дженни, и та весело прозвенела колокольчиком. Дети, независимо от возраста и национальности, грустно вздохнули и поплелись на первый урок. Дальше по программе был спуск пока еще безымянного судна на воду с целью испытания корпуса на предмет прочности, герметичности и прочей устойчивости. Предназначенный ей стерлинг пока еще лежал на складе, а в готовое машинное отделение нагрузили две тонны камней. Маляренко подтянул болтавшиеся на нем штаны и в сопровождении жен, друзей и остальных зевак поплелся к верфи. «Красавица! Просто красавица!» «Милый, она такая красивая!» То, что это она, все решили сразу и бесповоротно. Лодка была настолько изящна, что на ее фоне беда казалась вырубленным топором-мужланом, неоттесанной деревенщиной. Возле совершенно черного, после осмоления корпуса корабля нервно вышагивал Герд. Рядом с огромной деревянной кувалдой бегал Семенович. Маляренко посмотрел на завхоза кораблестроителя и в голову ему запоздала влезла мысль о том, что детворе стоило бы дать возможность поглазеть на это дело, о чем он и поделился с Машей. Вил унесся к школе, а заказчик пошел здороваться с исполнителем. Все прошло еще более торжественно, чем при открытии школы. Бывалый кораблестроитель Герд Хелмерс знал толк в подобных мероприятиях. С другой стороны, за корпусом лодки обнаружились лавки для почетных гостей и большой фуршетный стол который ломился от бутылок кувшинчиков и закусок иван считая этот спуск пробным как-то упустил тот факт что лодка то вот она готова и ей надо дать имя от блин маляренко облизал разом пересохшие губы и с надеждой оглянулся на своих женщин глаза обеих смеялись таня будет её спускать Мария Сергеевна, вышагивая будто на подиуме, подошла к мужу и, потянувшись, жарко задышала на ухо. «А имя ей я уже выбрала!» И цапнула зубами замочку. «Зараза такая!» Пришлось сделать важный вид, надувать щеки и изображать свадебного генерала. Ваня сел на лавку для почетных гостей и поднял бровь. За спиной, затаив дыхание, Замерло все население Севастополя и несколько гостей из Юрьева. Снова задним числом всплыла поганая мыслишка. «Блин, Гера обидится! И Стас! Надя! Андрюха! Док! А Серый-то! Вот я!» «И нарекаю это судно именем Мечта!» Звон разбитой бутылки, визг женщин, крики мужчин и гром аплодисментов вернул Ваню к действительности. Таня с ног до головы, обрызганная Юркиной шипучкой, довольно визжала, а Семеночку Валдой выбивал стопоры. «Давай, давай, давай!» Мужики вцепились в канаты, лодка дрогнула и не спеша заскользила по деревянным рельсам. «Чего делать будем?» Маляренко одним глазом косился в окно. По затону наматывала круги мечта, которую таскала за собой беда. «Мечта за бедой!» «Бред!» «Чего делать будем?» – спрашиваю. Маша и Таня переглянулись и как-то очень одинаково пожали плечами. С деньгами в семье Маляренко была жопа. Герт обещает к апрелю полностью оснастить лодку и провести все ходовые испытания. «Это значит...» – главный казначей и бухгалтер Маша скуксилась. «Это значит, что к первому апреля я должен ему дом. В четыре комнаты. С печью. Летней кухней и под черепичной крышей». Вся столярка тоже должна быть. Бригада Звонарева бралась поставить такой дом под ключ за четыре месяца с отделкой. За восемьсот медяков. Ну ладно, за семьсот семьдесят. и Семенович обещали сделать то же самое за полгода и за шестьсот пятьдесят. Но деньги вперед. Блин. В казне имелось двести сорок три монетки. И это при том, что подходил срок выплат на содержание армии, школы, здравоохранения и прочих общественных работ. Каждый месяц Иван должен был тратить, и это по минимуму, 184 медиака. А налоги, которые за этот месяц удалось собрать, слезы одни. Вся штука была в том, что база налогообложения была не просто маленькая, она была мизерна. Несколько семей в Севастополе, занятых в ремеслах и строительстве, сельхозпроизводители из Юрьева и транспорт «Лом-Али». И кое-что шло от постоялого двора. И все. Бахчисарай жил своим умом. Хутора платили налоги Надежде Фридриховне, а сама мама Надя ограничивалась лишь натуральной помощью в виде рабочих рук, стройматериалов и ограниченного контингента в горловом форте. Проведенная приватизация всего и вся пока результатов не дала. То есть люди-то стали хозяевами и клятвенно пообещали выплатить все, включая проценты, но потом. Потому как сейчас у них этих денег не было. Маша, пока Иван радовался жизни в Новограде, получила кредитных расписок на бешеную сумму в 32 433 монеты. И лишь около тысячи в виде живых наличных денег. Маляренко с надеждой уставился на заветный ящик из посылки. Денег у него было полно, в резерве. Просто охрененная куча золота, серебра и меди. Но даже не думай, Мария Сергеевна захлопнула ящик. Людям это не понравится. Вот ведь Иван длинно и витиевато выматерился. Я еще и об этом должен думать. Конечно, должен. Это у тебя их хоть одним местом ешь, а у них... Танюша деловито суетилась на кухне и в разговор хозяина и феркау слайтер не лезла. Где брать эти проклятые деньги, она и понятия не имела. Ваня сидел, подперев подбородок кулаками и смотрел, как младшая наводит марафет на и без того сияющей кухне. Настрой был так себе. Запустить в оборот необеспеченные товаром деньги значило разогнать инфляцию, а это катастрофа. Люди, вкалывающие на тяжелейших стройках за одну-две копейки в сутки, этого ему не простят. Оказывается, еще полгода тому назад три первые леди Крыма – Маша, Настя и мама Надя – учредили финансовый надзор. Севастополь, Юрьева и Бахтисарай пристально следили за тем, чтобы копейка имела постоянную стоимость и реальное обеспечение. Мерилом было избрано, понятное дело, не бочка нефти – а условная продуктовая корзина. Хозяйки поселков встретились, потрещали и пришли к выводу, на одну копейку каждый человек должен иметь возможность приобрести набор из килограмма картофеля, килограмма овощей, килограмма рыбы, полкило мяса и еще кое-что по мелочи. Вот так. И никак иначе. С тех самых пор количество монет, запускаемых в оборот, и уровень цен... На товары и услуги тщательно выверялись лично марией Сергеевной. «А может, того?» Маляренко сделал неопределенный жест рукой. «Мешок его, да и утопить!» Маша изменилась в лице, а Таня разбила тарелку. «Шучу, шучу!» Маляренко тяжко поднялся из-за стола. «Пойду думать!» Школа и лодка проделали в семейном, читая в государственном бюджете, Ване убийственную дыру. Школу мало было построить и оснастить всем необходимым. Поскольку учебное заведение было полностью казенным, то и все расходные материалы за свой счет обеспечивал Иван. Образование в Крыму однозначно было решено сделать всеобщим, обязательным и бесплатным. Тетради, закупаемые на Звонаревской мануфактуре, обходились казне в нехилые деньги. А учебники Борис собрал вокруг себя всех, кто хоть что-то помнил из школьного курса и написал пять основных и четыре факультативных учебника для школы. Сейчас две женщины сидели и копировали эти книги. Вручную. За совсем не маленькие денежки. А Боря принялся за учебники для высшей школы, которую он держал в уме с прицелом на будущее. «Ой, мама!» Мозги закипали, плавились и грозили отключиться. Быть начальником оказалось слишком тяжело. Иван Андреевич сидел на своей веранде и тупо смотрел, как Герт прыгает с беды на мечту и обратно, размахивая руками и что-то втолковывая Францу и Семеновичу. Маляренко-реалист давно капал на мозги своей идеей вернуться к барщине, оброку и чрезвычайным налогам. Маляренко-демократ утверждал, что назад дороги уже нет. Люди ему такого кидалова не простят. Назад дороги нет. Ваня поднялся, встряхнулся. И двинул решать свои проблемы если хочешь что то сделать хорошо сделай это сам собирать общий сход и жаловаться на жизнь мужчина не хотел для всех жителей западного крыма доверившихся ему вручивших ему власть он должен быть скалой незыблемым утесом о которой разобьются все невзгоды тяготы и лишения но черт возьми как же это было тяжело серый салам Здорово, Андреич. Какими судьбами? Серый, купи мою долю гостиницы, а?